Глава 7. Бойня. То, что я призываю нечто непростое, было понятно изначально, но всё равно выглядело это в высшей степени удивительно и местами омерзительно. Некромантия без того не привлекательна, а когда ты вызываешь то, что получилось из столь скверного создания, приходится смириться со многими нехорошими особенностями тёмных дел. Это ведь не кучка чистеньких костей управлять. Это нечто, о чём даже в запретных книгах и разсказнях императора Болей ни разу не встречалось. Возможно, я первый, кто сумел использовать некроз столь своеобразным способом. Вызов болезненно дорог. Несмотря на то, что пригибели людей мне достаётся повышенное количество трофеев, затраты на необычное умертвее серьёзно ударили по запасам символов Цы. Но эти расходы ничто по сравнению с тенью, и вот уже неожиданность с энергией Причем ударила по всем четырем ее видам, солидно слив накопления. Ни о чем подобном описание не предупреждала. А ведь энергия в предстоящей схватке лишней не будет. Ограбив меня со всех сторон, порядок в один миг испарил сложенная кучка символы ци. Оставшееся от них дымное облачко начало стремительно сгущаться, одновременно раскручиваясь вокруг вертикальной оси. И вот передо мной завертелось угольно-чёрное непрозрачное веретено, медленно разрастающееся в высоту и жирь. И что самое неприятное со всех ближайших трупов к нему потянулись кровавые нити. Достигая центра событий, они мгновенно наматывались на вращающийся зародыш тени некроса. Складывалось впечатление, что увеличивается он именно за счёт этого омерзительного притока, и увеличивается увы через чур медленно. Я нервничал всё больше и больше, изо всех сил напрягал жестоко отбитые уши, надеясь уловить угрожающие звуки прежде, чем из-за угла покажутся враги. Однако надежды на слух нет, надо готовиться вступать в бой с ходу, без поддержки от того, что осталось от некроса. Но вот веретено начало терять форму. То, что из него получалось, не походило на основу, из которой я добыл сердце некроса и крушитель. Вместо уродливого кальмара передо мной проявлялось нечто столь же уродливое, но иное, будто скользкий глубоководный моллюск пытался скопировать человека, однако забросил это дело в самом начале процесса. Оплывшие очертания, дрожащие и постоянно перетекающие из одной части тела в другое, всё такая же непрозрачная чёрная поверхность. Изоломанное тушище туловище, корявые толстые руки, непомерно длинные ноги. Головы нет, лишь едва выдающаяся над плечевым поясом бесформенная, как и все прочая, нашлепка. И все это высотой в три моих роста. Спасибо, что потолок здесь арочный и не такая образина поместится. Тень некраса призвана. Ну неужели? Я все еще ожидал, что это нечто модифицируется в знакомую форму. Ну да ладно, какая разница, как оно выглядит, лишь бы работало». Решил, что стоит обратиться к порядку, дабы напрямую изучить параметры этого сверхумертвия. В теоретическом описании вера мало, она уже как минимум один раз обманула, ни словом не обмолвившись насчёт затрат энергии. Поднявшийся с колена, я шагнул к тени, однако считать с неё информацию не успел. Именно в этот момент хозяева города наконец начали действовать. На повороте коридора сверкнуло так, что глаза инстинктивно прикрылись. Лицо тут же обдало волной нестерпимого жара, а затем всё повторилось ещё раз. Либо огненной алхимии врезали, либо у наёмников или правящей семьи есть, как минимум, один неслабый стихийник. И командование, несмотря на немалые силы, решило хорошенько разогреть эту часть коридора, прежде чем сюда соваться. Окон здесь нет, раскалённому воздуху некуда деваться. Он пока что смешивается с холодным, стремительно теряя температуру. Но если враги продолжат работать с той же интенсивностью, я тут подрумяниваться начну уже через минуту. Можешь отступить за дверь? Из-за угла вынесся ярко-красный огонёк, будто апельсин летающий, только не с кожурой, а мякотьи айс, концентрированного пламени, стснутого невидимой оболочкой. Я с похожими уже сталкивался. Ими меня попытался атаковать бандит из шайки, которая заявилась к нам с юга прошлым летом. Разорили деревеньку в Пятиугольнике. Зверски пытали её жители, узнавая, где здесь у нас можно поживиться. Мы убили всех, и именно этот маг умер последним. И щитом и защищался, и шары такие же разбрасывал. Они летали вроде управляемых дронов, огибая преграды, настигая противников в самых неожиданных местах. Потом пришлось голову ломать, пытаясь понять, как такого редкого спеца занесло в наше небогатое захолустье. Я знал, что сейчас будет и по тому рвану со всех ног повороту. Да-да, к самому пеклу. Огненный шар слеп. Макс запустил его с таким расчётом, чтобы он сработал, свернув за угол под прямым углом, после чего ударив в перегородку. При таких раскладах нежелательно оставаться в тупике. Он ведь сплошная преграда. Почти достигнув шара, я на всякий случай проскочил под ним, прокатившись по полу. Но тот никак не отреагировал на мой манёвр, полетел дальше всё так же по прямой. Вскочив, я вновь побежал, чуть не зараф от нестерпимого жара, накинувшегося на открытые участки кожи. Крепко за меня взялись, время притака кончилось. Придётся действовать на полную мощь, показать всё, на что способен, прямо сейчас. Щит хаоса активирован. Время 44 секунды, 43 секунды, 42 секунды. На 41 я достиг наконец угла, где как раз разорвался очередной магический заряд. Он даже камешка из стены не смог выбить. Не знаю, что за горную породу применяли древние, но она держалась она прекрасно. Даже незаметно, чтобы её поверхность хоть немного разогрелась. Но я держался ещё прекраснее. Даже ничего не заметил, когда поворачивал. А ведь фактически побывал в шаге от разрыва зажигательного снаряда. Ново приобретённый щит справляется на отлично. Не зря я так сильно хотел его изучить весь последний год. Свернув за угол, вскинул левую руку и открыл огонь ниже ле заряды. Чем больше ошеломлю толпу решётки, тем меньше по мне прилетит в ответ. Шитхауса не даёт стопроцентную гарантию. Вот и приходится повышать свои шансы всеми способами. Тень Некрасова выдрессировать на голосовые команды не успел. Плюс отвык от стандартного способа управления. Он дико неудобен. Это всё равно что печатать при помощи мышки, используя экранную клавиатуру. Как ни старайся, быстро в её порядок работать не получится, даже если практиковаться ежедневно. Но альтернативы пока что нет. Не отработал её и потому продолжаю запускать заряд за зарядом, я частично погрузился в себя, торопливо выдавая инструкции с гуской утмы, несущемуся вслед за мной. На последних метрах подчинённый наконец понял, что от него требуется. Легко меня перегнал, при этом подбирая ноги под себя и втягивая их в тело. Дальше он уже почти не касался пола, а летел над ним, то и дело отскакивая и стремительно разгоняясь. На встречу из-за деформированной куരുшителем решётки вылетел ослепительный шар. Мак или не оглушён, или это не мешает ему работать. Метка врезал, попал тени некрасов в середину туловища. Вспыхнуло, заполнив ослепительным светом весь коридор, даже я подсчетами на миг зажмурился. И открыв глаза, успел увидеть, как тень на скорости хорошенько разогнавшегося автомобиля врезается в решётку. Не знаю, что было бы не поработа я перед этим крушителем. Его заряды температуру не поднимали. Это физические удары чистой силы, почти то же самое, что кулаком бить. Не так давно этого хватило, чтобы нанести фатальные повреждения двум пиратским галерам. Как говорила Куба, они у морских разбойников на ладан дышат, но всё равно достаточно крепкие, чтобы сопротивляться морским волнам. Решётка оказалась крепче Прутья выгнулись, деформировались опасно, соединения между ними местами полопались, но конструкция продолжала выполнять свою функцию, никого не впускала и не выпускала. Но только пока не познакомилась с тенью. Мой дорогостоящий слуга перед столкновением размазался в пространстве, радикально изменяя форму. Теперь он походил на исполинскую тупо конечную пулю. Нет, скорее, на криво слепленный снаряд для гигантской гаубицы, вроде той, которую нацисты по железной дороге перевозили с целью обстрела вражеских крепостей. Для такого оружия и сотнями металлических решёток не проблема. Вот и это не выдержало. У мертвеца вырвало его с корнями целиком, вмяло преграду в коридор, будто это не переплетение железных прутьев, а штора из плотной ткани. Людей, каким-то чудом оставшихся на ногах после неоднократного применения Крушителя, понесло прочь от меня. Решётка в сузившемся коридоре работала будто поршень, собирая перед собой всех, кто не успевали распластаться плошмя на полу, а успевали единицы. Над такими я чуть задерживался, пуская в ход Жнец, и что есть мочи, торопился дальше, стараясь не отстать от разбушевавшегося у мертвея. Тормозить нельзя, никак нельзя. Я-то знаю, что ждёт нас дальше. Там коридор расширяется в подобие сильно вытянутого зала, по одну сторону которого находятся выходы из казарм. И если наёмники, отступившие туда при первых применениях крушителя, организуют нам встречу, воевать без помощи тени будет сложно. А щит хауза вот-вот отсчитает последнюю секунду. До того, как это случится, мы должны успеть вывести из строя как можно больше противников. В крушителе ещё десятка-полтора зарядов осталось. Тень некроса на вид не сильно пострадала. Жнец тоже никуда не делся, плюс в запасе несколько неплохих навыков. Должны прорваться. Нам бы только из замка выскочить. На просторах города меня не остановят. У защитников не наберётся сил, чтобы надёжно перекрыть такую огромную территорию. Солдаты на стенах мне не противник. Тень вынеслась в коридор, резко притормозив под градом стрел, болтов и зарядов разнообразных умений, обрушившихся от выстроившихся изогнутой линией наёмников. Как минимум четверть из них офицеры. Именно они применяли самые разрушительные навыки. И, наверное, благодаря этим умелым воякам враги сумели кое-как организоваться в столь короткий срок. Вон как команды лихо отдают. Голоса так гремят, что чуть ли не до Нижнего города доносятся. Но организовались далеко не все. Дальше в зале суетливо мельтешили десятки наёмников и горожан. Организация там пока что не пахнет. Следовательно, ими можно заняться чуть позже. Эти выстроившиеся куда опаснее. Даже решётка, долетев до них, никому не навредила. Она попросту остановилась в один миг в параметрах, не добравшись до строя. Тяжелённое переплетение железных прутьев запросто придержало один из солдат вовремя выставив алебарду. Вы можете представить остановку автомобиля по такой причине, если перед этим он нёсся со скоростью 50 км/ч. Вот и я не могу. Следовательно, этот воин непрост. Но ничего удивительного, ведь передо мной не крестьяне. Следовало ожидать, что кассана идёт на камень, как только встретится в первый противник, не оглушённый крушителем до невменяемого состояния. А вот то, что тень при этом резко замедлилась, мне очень не понравилось. Не знаю, что применяют наёмники, но это явно что-то контролирующее. И если я не хочу, чтобы у мертвеца застопорилось на мертва, надо срочно принимать меры. Куриная слепота уже восстановилась, и я начал с неё. Как показало первое применение, навык прекрасен. Деморализует массово и надёжно. Следом добавил запугиванием. Это умение поражает все в приличном радиусе, тоже лишним не будет. Вот отличия от Игор. Здесь в большинстве случаев у союзников нет иммунитета против дружеского огня, то есть у мертве тоже может пострадать. Однако, чем попало ему навредить не получится, как я уже успел убедиться, некоторые мои способности применять против него малоэффективно или даже вовсе бессмысленно. Так что слепоту и запугивание переживёт легко. Вражеский строй после двойной обработки резко потерял сплочённость. Елехорадочно пытался приказать Умертвию разделаться с ближайшими противниками, пока те не пришли в себя, продолжая при этом бежать и одновременно стараясь активировать порождённую заботу. На вид Тень Некроса не пострадала, однако я сомневался, что столь жёсткий прорыв к залу прошёл без потерь. В Умертве и в коридоре неплохо всякое прилетало, и здесь его с ходу достойно встретили. Часть прочности наверняка потеряна, и сколько именно неизвестно. Увы, мое новое приобретение и управляется плохо, и возможности его неизвестны, и трудно понять, в каком оно состоянии. Некогда мне вникать в неудобные записи порядка. Времени на то, чтобы привести их в нормальный вид, тоже нет. Потом разберусь, как оно работает, если выживу. Проскочил сквозь строй, полоснул на ходу пару вояк жнецом. Тут же отпрыгнул влево, затем вправо. Я находился под мимикрией и со стороны выглядел как фигура из идеально прозрачного стекла, сквозь которого прекрасно всё видно, но зачастую картинка с искажениями. И чем быстрее я двигался, тем сильнее искривлялось изображение. Целиться в такую мишень при скверном освещении не так просто, а если учесть, что на одной линии со мной находились наёмники, выстроившиеся за спиной, задача стрелков значительно усложнялась. Поэтому лучники и арбалетчики не рисковали, только наблюдали за мной во все глаза, дожидаясь удобного момента. И я им этот момент подарил. Торопливо проскочил мимо строя, затормозил за миром, вжимая спину в стену и расчётливо высматривая лучшие цели. Ну давайте, где ваши стрелы и болты быстрее? Последние секунды счета хаоса истекают, сейчас я останусь без защиты. И наёмники не подвели. Их в зале несколько десятков собралось, и стрелков среди них хватало. Защёлкали тетивы луков и арбалетов. Я при этом немного выждал, прилагая немалые усилия, чтобы не двигаться. У счета ведь гарантии не сто процентов. Если что-то пропустит, останется надеяться лишь на храмовую кольчугу и штаны, плохо защищающие от тонких боеприпасов. Плюс такой же несерьёзный шлем, не прикрывающий лицо. А мои противники — опытные войны». У них и оружие качественное имеется, и навыки соответствующие. Прилетело в меня немало, но пронесло. Защита ничего не пропустила. В том числе сработала функция отражения, когда противнику в той или иной мере возвращается всё то зло, которое он пытался мне причинить. А это означает, что некоторые стрелы и болты отлетели к выпустившим их лучникам и арбалетчикам. Увы, не очень эффективно, двигались они абы как, в том числе ударяясь боками, а то и хвостами, но некоторым кожу подпортило или просто обескуражило. А я на последних мгновениях работы щита сорвался с места и успел разогнаться на всю свою ловкость, раз за разом применяя при этом крушитель по намеченным целям. В конце разбега оторвался от земли и запрыгнул на плечо невысокого, но весьма массивного наемника». Я останавливаться на этом не стал, использовал коротышку как трамплин, чтобы взмыть ещё выше. И там, в максимальном отрыве от пола, навёл крушитель под себя, после чего активировал благословение защиты хаоса и замер, завис в воздухе. Навык этот отличный. Он представляет абсолютную защиту от всех видов ущерба. Разве что у кого-то контрнавык найдётся, но это мало вероятно. И находиться в таком состоянии я могу столько, сколько позволят запасы энергии хаоса. Сейчас её требуется 100 единиц на 3 с лишним секунды. Слишком сильное уменье, чтобы обошлось без ложки дёгтя. Я на разумеется присутствовала. Под благословением я не способен пошевелиться и даже более того, рискую задохнуться, если оно затянется. Дыхание это ведь тоже движение. Спасибо, что кровь в сосудах продолжает течь и сердце не останавливается. Бьется слабо, но кровь качать продолжает. Наемники, должно быть, удивились, когда я превратился в парящую на четырехметровой высоте статую. Но, как я уже говорил, воевать они обучены, поэтому упускать такой шанс не стали. Полетели стрелы и болты. Плюс ко мне спешно начали стягиваться те, у кого не было дальнобойного оружия. Тень некраса тем временем завершала разгром выстроившейся линии. К умертвию стягивались еще несколько серьезных воинов. Ну а я не сомневался, что через десяток-другой секунд помощник, если столько продержится, очистит вход в зал и займется стрелками. Тех, которые торопятся ко мне, я приказал не трогать. Сам разберусь. Пусть не отвлекается. Подо мной стремительно собиралась толпа. Набегающие наемники тыкали копьями, махали алибардами, прыгали, пытаясь дотянуться мечами. Кто-то метнул нож, потянулся за вторым, но его толкнули, стснули со всех сторон. Свободного места не осталось. Возбуждённые вояки мешали друг дружке. Дай им хотя бы полминуты, и даже без приказов командиров начнут расступаться, предоставляя простор копейщикам и прикрывая им спины. Воевать для наёмников привычное дело, с нездоровым массовым азартом должны совладать быстро. Но я им такую возможность не подарил. В тот же миг, как благословение спало, активировал каменную сферу. Этот навык давал защиту всего-то на 8 ударов сердца, не останавливая движение относительно планеты. И, как я выяснил в ходе опытов, в этом состоянии можно из меню порядка спокойно применять крушитель сколько угодно. Единственное неудобство – наводить его на цель невозможно. Ну да, это и не требуется, он ведь заблаговременно наведен. Повезло, что наемники действительно не последние оказались. У них ведь был шанс дотянуться до меня в тот кратчайший миг, когда один навык иссяк, а второй ещё не сработал. Но, быстро поняв, что зависшая в воздухе цель неуязвима, они почти перестали тыкать в меня холодным оружием, лишь держали его на изготовку остриями вверх, логично предположив, что какая бы сила меня там ни держала, рано или поздно она добычу отпустит. Я действительно полетел вниз, ведь гравитация и каменная сфера не помеха. Но при этом дважды ударил крушителем точно под себя, в центр столпотворения, превращая его в месиво из расколотых костей и обшмётков мягких тканей. Из-под меня кровавый фонтан ударил. Мощь его оказалась столь велика, что брызги окропили свод зала. Крушитель отработал, и я рухнул в завал из разорванных человеческих тел, перемешанных с обрывками одежды и обломками доспехов. На ногах не устоял, завалился на бок, увы, неудачно, зарывшись лицом в груду склизких внутренностей. Они меня не запачкали, но это только пока работает навык, не позволяя даже пылинкам прилипать. Один удар сердца, и я окажусь вымазанным с головы до ног. Врезал еще раз крушителем. Он перед ударом зарылся в мясной завал и частично отбросил его к стене в одном направлении. Но уже через миг навык перестал действовать, и на меня с трёх оставшихся сторон навалились разорванные тела. Да так неудачно, что закопали с головой. Теперь я ничего не видел, да и слышал еле-еле. Звуки плохо доходили через то, что осталось от наёмников и пробки из чужой крови, забившие мои уши. Но от того, что успел осознать, хватило, чтобы принять неоднозначное решение. Я не стал выбираться из завала. Да я даже дышать почти перестал. Врагам придётся покопаться в богровом месиве, чтобы разобрать, где здесь клочья их товарищи, а где моя, залятая кровью, но невредимая тушка. Попробуй тут отличить живой от мёртвого. Тем более обстановка неспокойная, ведь тень некрасоюстребляет защитников зала одного за другим. Я пока болтался в вышине краем глаза видел, что оно творит. И это произвело на меня немалое впечатление. Похоже, там в тайном логове посредич ещё бы мне досталось идеальное сырьё для некромантии. Собравшиеся наёмники вряд ли даже в чистом поле разделяются с таким противником. К тому же, силёнок у них поубавилось. Там за решёткой и возле неё я положил на смерть или искалечил десятка 3 солдат и горожан. Плюс потом, вырываясь по щетом хаоса в сопровождении умертве, мы как минимум столько же втаптали в пол древнего коридора. Здесь в зале немало собралось, но изначально они не ожидали нападения. У них тут даже не линия обороны пролегала, здесь что-то вроде тыловых позиций резерва, откуда предполагалось подтягивать живую силу по мере надобности. Скорее всего, самых боевитых мы разгромили в самом начале, в тесноте, да в обстановке растерянности. Затем тех, кто не растерялись и выстроились у выхода, перебила тень, а о тех, кто грамотно ко мне сбежались, я хитроумно применив пару защитных навыков, накрыл ударами крушителя, выкрутив фокус на максимум. У мертвеца на убийство тратит не больше пары секунд. Подлетает к жертве и незатилево лупит передними конечностями, преобразовавшимися в подобие острых лап богомола. Я видел, как эти штуковины пронзают недёшевые металлические латы с такой лёгкостью, будто те сделаны из некачественного картона. Даже боец, стоявший после удара крушителя за счёт какого-то защитного навыка или амулета, ничего не сумел поделать против этой простой и эффективной тактики. А ещё я видел, как от тени некроса отскакивают стрелы и брошенные копья. Либо у мертвеца применила какой-то сильный защитный навык, Либо её шкуру банальным физическим воздействием поцарапать трудно. Разок заметил что-то вроде рваной прорехи под лапой, но, похоже, повреждение затягивалось. Да и не факт, что это именно повреждение. Я ведь про своего нового прислужника мало что знаю. Именно в тот момент и попытался восстановить ему прочность. Первый и единственный раз за бой. Противник, который уничтожает по 30 союзников в минуту, без внимания не остаётся. Я надеялся, что ближайших опасных наёмников накрыл крушителем, а те, кто находились дальше, больше интересуются тенью, чем мной. Вот потому и лежал, чуть дыша. Наделся, что 2-3 минуты и у мертвеца завалит этот зал трупами. Живых почти не останется. Вот тогда и выберусь, оценю обстановку, раздам новые приказы. Жаль, но взять управление на себя я опасался. По опыту знаю. Даже ходячий скелет, анатомически почти идентичный человеческому телу, управляется не идеально. И чем больше отличий, тем хуже обратная связь. А тень некроса вообще не имеет со мной общего. Я не смогу с ней эффективно совладать, даже если попытаюсь использовать для простейшей разведки. А воевать, вселившись в уменьшившую чёрную массу, на порядки более сложная задача. Так что нет, без меня «Лежать в куче разорванных тел – не самое приятное занятие. Надо стараться как-то абстрагироваться от омерзительного окружения. Я напрягал уши, пытаясь по звукам определить, что именно происходит в зале. Плюс забрался в порядок. А именно в меню умертвия. Увидеть, чем оно занимается, так нельзя, а зато можно в режиме реального времени наблюдать, как снижается энергия, тень цы и тают единички прочности. То есть я видел ущерб, проходивший по помощнику». Наблюдение за цифрами и звуками не сказать, что уводило меня в прекрасный мир, где нет человеческих останков со всех сторон и бьющей в нос вони от разорванных кишечников, но в какой-то мере отвлекало от негативного окружения. И как только я начал этим заниматься, обстановка смотрелась прекрасно. Иногда у мёртвеца теряло несколько единичек, но это случалось не чаще, чем несколько раз за полминуты, причём уходило при этом по чуть-чуть, можно не обращать внимания. Но затем все резко изменилось. Тенекроса в один миг лишилась десятка процентов прочности. Не знаю, что применили наемники, но даже груда тел, в которой я скрывался, заколыхалась. Поблизости высвободилась сила, мощности в которой, пожалуй, побольше, чем в ударе крушителя. Этим не ограничилось. Умертвие начало стремительно терять прочность. Уже далеко не такими огромными порциями, но все равно темпы впечатляли. десяток единиц в секунду или 20, лишь изредка всбиение из до пяти снижалось. Тень явно наёрвалась на достойного противника или противников. Встряла в серьёз. Нет сомнения, что без моего вмешательства и чуткого руководства помощник быстро дойдёт до нуля. Пара тройка минут в лучшем случае. А если станут бить так, как в первый раз, когда снялись с десятых процентов, всё закончится гораздо быстрее. Увы, если у мёртвя сольётся в ноль, отлежаться в сторонке не получается. Нужно что-то предпринимать. Пришлось начать ворочаться, расталкивая в стороны то, что осталось от человеческих тел. По глазам ударил неровный красноватый свет, слишком яркий для факелов. Да и дыма в зале столько, что это навевало на мысли о близком пожаре. Но о чём тут гореть? Со всех сторон почти монолитный камень. Приподняв наконец голову, я извернулся, уставившись в сторону центра событий. Там было весело. У мертве оказывается работает даже эффективнее, чем я предполагал. Она успела полностью зачистить половину зала. Живые в той части, если и остались, в драку не лезли по причине крайне плохого самочувствия. Но покано здесь развилась, часть наемников успела организовать оборону второй половины зала. Там, в выходах казарменных коридоров, встали лучники и арбалетчики, торопливо опустошающие кольчаны. И у мертве, которому не приказывали покидать главное помещение, их не трогало. Да и не могло тронуть, потому что стрелки далеко не главная его проблема. Перед строем наёмников стояли два мага. У одного пустые руки, у другого длинный посох. Первый из ладони испускал мириады чуть мерцающих нитей, протягивающихся на десятки метров. Все они доходили до тени некроса, оплетая её подобием густой рыболовной сети. Выглядело это не страшно, да и ущерба никакого. Вот только у мертвею это умение мешало передвигаться. Чёрная туша пыталась менять форму, всячески извивалась, рвала путы, но всё без толку. Новые взамен лопнувшим вырастали в тот же миг, и в куда большим количестве. Второй мак раз за разом выпускал молнии из навершия посоха. Ну, как молнии, не сказать, что они похожи на грозовые. Явно на порядок хлибче, да и природа у них не электрическая. Тут что-то другое, похожее лишь внешне. При промахе они ударяли в камни, заставляя их ярко полыхать. А древняя кладка сложена не из угля или горячего сланца, это что-то наподобие гранита. Волшебство, способное жечь скалы и здоровью умертвию не прибавляло. Как я понимаю, именно эти несерьёзные с виду молнии медленно, но уверенно отгрызали у тени единицы прочности. А тупое умертвие без моего мудрого руководства только и могло, что извиваться, скидывая тысячу нитей ради того, чтобы через миг получить взамен пару тысяч. Я ещё не разобрался, способен ли те некросо устраивать эффективные дальнобойные атаки. Но не пожалел несколько секунд, чтобы вновь забраться в порядок и составить сбивчивый приказ в духе: "Если можешь, бей в упор, и если не можешь, убивай издали". Выбравшись из меню, начал копировать действия у мертвеца. Только оно пыталось избавиться от пут контролирующего навыка, а я торопливо выбрался из груды разорванных тел. поднявшись наконец на ноги, с ужасом осознал, что являюсь первостатейным болваном. Во всей этой катавасии потерял крушитель. Он не мог оказаться далеко, где-то здесь валяется. Но что прикажете делать? Заниматься раскопками в куче человеческих останков? Да я понятия не имею, сколько это займёт. Зато точно знаю, сколько продержится те некроса. Недолго. Покрутив головой, метнулся к мёртвому солдату, перехватил его лук, склонился над телом, потянулся за колчаном. И опешил, уставившись в открытые глаза умирающего. Я ведь не злодей к смерти так и не привык, а этот бедолага, так сильно похожий лицом на Мелконогого, в сущности ни в чём передо мной не виноват. Мы ведь противники в силу обстоятельств, а не заклятые враги. Не выдержав, я вытаскивая из подноёмника колчан, протянул ладонь к разорванной шее и применил лекарский навык. Артерии вроде бы не пострадали, но кровь хлещет хорошо. Вот-вот доконает. Такое кровотечение я одним мановением руки прекращаю. Ну, а дальше, если повезёт, выкарабкается. Странный поступок для такого места и обстоятельств, но такой вот я человек, ненормальный. Да и трудно оставаться адекватным в эпицентре столь жесточайшей резни. Свершив доброе деяние, тут же занялся злыми. Наложил стрелу на тетиву, прицелился, выстрелил. Лук непривычный, но дистанция не великая, а цель защищена всего лишь лёгкой кольчугой. «Навык у меня развит хорошо. При наличии крепкого игольного наконечника такая защита нипочем». Стрела вонзилась в грудь магу, который занимался контролем. Глубоко в тело ушла. Подстрелянный не упал, но рефлекторно присел, опустив руки. Нити при этом начали светиться слабее, а некоторые начали рассыпаться. Процесс этот нарастал лавинообразно. Не пройдет и пяти секунд, как у мертвя освободится. Второй маг случившееся не проигнорировал. Перестав поливать те некросомониями, чуть повернулся в мою сторону, вскинул посох. С навершия сорвался ослепительно яркий шар. Взмыл к своду зала, завис там, уткнувшись в каменную преграду, и добротно осветил при этом всё происходящее. А ведь я удачно оказался в тёмной части зала. Здесь, после того, как поризвилось у мертвея и поработал крушитель, не уцелело горящих факелов и лам. Плюс иллюминация, создаваемая молниями мага, ослепила всех, кто собрались в освещённой половине подземелья. Смотреть оттуда во тьму неудобно, то есть мои действия до последнего оставались незамеченными. Я успел выстрелить ещё раз, но маг, подвесив под свод ёрчающую люстру, тут же окутался сияющим коконом стихийного щита. А, как известно, это весьма эффективная защита от луков и арбалетов. Третий раз выстрелить мне не позволили. По подземелью пронеслись крики приказов. Опытные лучники и арбалетчики тут же переключились на новую цель. Мне пришлось прыгать в сторону, уходить перекатом, вжиматься в пол за все той же грудой растерзанных тел. И хотя я был быстр и обладал пассивными защитными навыками, против меня тоже не черепахи выступали. Стрелки удачно попали три раза. В одном случае что-то задело запястье, оставив кровавую, но не опасную рану. Но это была единственная хорошая новость. Арбалетный болт угодил в одну из немногих цельнометаллических частей моей непростой по конструкции кольчуги, врезал по невеликой пластине наплечника с такой дурьёй, что пробил её и ушёл глубоко, укнувшись наконечником в противоположную сторону доспеха. А ведь под наплечником само собой плечо находилось. Его пронзило насквозь. Какой-то ловкий лучник, возможно, мастерством не уступающий отто, вбил стрелу точно в середину моего живота. На палец выше пупка попал. И кольчуга не спасла, да и плоховата от такого защищает через чур большие кольца. Это уже посерьёзнее пробитого плеча. От боли перед глазами потемнело. Вжимаясь в пол, я напряг все силы и торопливо активировал лечение. Разумеется, одним махом такие раны исцелить нельзя, но хоть кровь перестану терять и не свалюсь от шока к радости наёмников. Зрение начало возвращаться в норму. Я невидя ещё уставился в остычертевшую кровавую груду. И тут взгляд выхватил из неё кое-что прекрасное. В смысле, для такого момента прекрасное. Выпустил из ладони стрелу, которую не успел наложить на тетиву. Протянул руку, ухватился за рукоять Крушителя, выглядывающую из мозгов, вывалившихся из чьей-то расколотой головы. Сколько зарядов осталось? У вов в голове такой ковардак, что счётчик обнулился. Надо лесть в порядок и тратить время, разбираясь с непростым меню управления предметами. Не до этого сейчас. Думаю, пару-другой раз врезать получится. Я, конечно, растрачивал заряды щедро, но точно помнил, кое-что осталось. Чуть сместившийся снаmik высунулся и тут же расслабился. У мертвея успела избавиться от пут и набросилась на пехоту, игнорируя последнего мага. Я вроде бы успел приказать не лезть на него сразу. Снятие щитов стихийника процесс сложный, может надолго затянуться. Сейчас самое главное разобраться со стрелками, дабы перестали массово осыпать стрелами и болтами, пусть и понемногу, но безноказанно снижая прочность. Вот тень Некраса этим и занималась. Да так эффектно, что я залюбовавшись, чуть про раны не позабыл. Но вот они обо мне помнили. Согнувшись от вспышки боли в пронзённом брюхе, я выставил крушитель и дважды ударил по магу не слишком сфокусированным зарядом. Первым ухитрился промахнуться, зато накрыл группу стрелков на выходе из коридора, что темнил за самым опасным противником. Вторым накрыл, но даже с ног не сбил. Лишь щит ярко вспыхнул, после чего потускнел, и цвет его потерял насыщенность. Маг отреагировал на новую угрозу оперативно. Перестал пускать свои молнии по мечущемуся среди наемников у мертвью, повернулся, столкнулся со мной взглядом. Поморщился, будто увидел что-то надоедливо неприятное, и торопливой походкой направился в обход кучи трупов. Лупить и сдали не стал, понял, что я при этом сразу залягу за кровавой преградой. Значит, разбираться со мной придётся в упор. Я, прикинув его маршрут, так и сделал, то есть залёг. Но не стал валяться на одном месте, перекатился в сторону, откуда должен появиться мак. И чуть сместившись, дабы не закрывать ему проход, активировал растворение. Могом я называю опасных воинов с нехорошими дальнобойными умениями. Может ли у него оказаться навык, способный делать невидимое видимым? Запросто. Однако вероятность этого не многим выше, чем у обычного наёмника. Это ведь вряд ли следопыт или разведчик. Передо мной боец, специализирующийся на нанесении максимального урона. Ему приходится делать упор на другом Да и если вспомнить, сколько времени я тихонько просидел на видном месте, не выдавая себя, то под растворением, то просто под мимикрией, таких специй здесь явно в дефиците. Мак действовал предсказуемо и передвигался там, где меньше помех. То есть появился именно оттуда, откуда ожидался, и прошёл в шаге от меня по узкой дорожке, не полностью заваленной трупами. Я даже дышать перестал и умолял сердце биться потише. Если он меня сейчас заметит, это скорее всего конец. Все защитные навыки в откате, а толком и атакующими ещё не обзавёлся. Бить в упор крушителям есть шанс себе больше вреда нанести, ведь противник всё ещё под щитом. То есть рассчитывать приходится лишь на собственные руки и то, что в них зажато. Мак замер, повернувшись спиной. Он внимательно разглядывал место, где рассчитывал меня увидеть. И как я и рассчитывал, очень заинтересовался предусмотрительно оставленным крушителем. Мировоззрение наёмника требует в первую очередь обращать внимание на ценные вещи, даже если они выглядят непритязательно. Я не знал, сможет ли жнец справиться со слабленным, но всё ещё действующим щитом. Да, это не металл, но ведь какое-то сопротивление магия должна оказывать даже волшебному оружию. И ведь и самое простое дерево резать не просто, приходится прилагать усилия. И какое усилие потребуется в этом случае, неизвестно, а сил у меня сейчас не сказать, чтобы много. Зато я точно знал, что большая часть счетов стихийников требует от владельца аккуратности. И если при активации навыка стоял по струнке, придётся и дальше стоять как можно ровнее, будто солдат по стойке смирно. Если сильно наклониться либо присесть, структура щита, привязанная к телу, значительно исказится, и защита либо спадёт, либо ослабнет, либо некоторые части организма окажутся за её пределами. Особенно это чревато для конечностей, которые, как правило, и без того прикрыты слабее всего прочего. Искушение нестерпимое. Нормальный наёмник физически не способен пройти мимо столь древней и ценной вещи. Мак покрутил головой и поспешно пригнулся, протягивая руку к разрушителю. А я, лёжа меж двух трупов, взмахнул рукой, отсекая противнику ноги чуть выше ступней. Мак не зарал. Он, наверное, из-за шока даже не осознал, что случилось. Просто внезапно потерял опору и завалился на тот самый предмет, который хотел поднять. Понять, что происходит, и как-то отреагировать, я ему не позволил. Ухватился за обрубок ноги, поднапрягся, Вскрикнув от боли, подтянул себя ближе к противнику и вновь впустил в ход жнец. С натуго преодолевая потрескивающую преграду распадающего щита, вбил клинок магу в пах почти по рукоять и провернул волшебное оружие в одну сторону, затем в другую, превращая внутренностью в кровавый фарш. Не давая себе ни мгновения на отдых, вновь заорал, приподнимаясь. «Что-то с этой стрелой не так, в брюхо будто лом раскаленный в биле». Пожалуй, придётся полный набор лечения использовать, включая нейтрализацию ядов. Но перед этим надо разобраться с оставшимися наёмниками. Окинув взглядом зал, я понял, что лезть в драку в таком состоянии не обязательно. Здесь можно обойтись лишь приказами. Без магов оставшиеся наёмники ничего против необычного у мертвеца сделать не способны. Да, выбивали ему единички прочности, но процесс шёл вяло. Такими темпами они тень некроса минут 5 будут до нуля доводить. А вот тень разделается с ними за десятки секунд без вариантов. Похоже, мы выбили всех опасных бойцов и толковых командиров. Организованного сопротивления больше нет, серьёзного отпора тоже. Это уже не бой, это зачистка. Сейчас себя подлечу и присоединюсь. Если уж зачищать, то начисто.